который принц дал ему лишь благодаря вам. Увы, увы. Я весьма опасаюсь, что человечество отнюдь не лучшее творение Господа Бога. 26 февраля 1862 года. Сегодня я в ярости, и молчание моего мастодонта немало этому способствует. Я не лучше вас знаю, где он. Пороки воспитания, укореняющиеся в зрелом возрасте, весьма схожи с душевной черствостью. Этот бедный парень еще не знает, что когда так долго пользуешься гостеприимством такого человека, как вы, гостеприимством столь сердечным и столь плодотворным, то следует по меньшей мере отвечать на письма, которые ты в довершении всего получаешь. Этот негодяй эгоистичен, как сама природа, и отличается таким простодушием, наивностью, бесцеремонностью, которым нет равных. До тех пор, пока я один страдал от этого, я объяснял эти свойства простотой отношений между сверстниками. Но от вас, да и от других людей его отделяет слишком большое расстояние. Нельзя подпускать его к себе слишком близко. Когда я вез его к вам, у меня была затаенная надежда, что простота и доброта, которые вы сохранили, несмотря на талант и славу, произведут на него благоприятное впечатление и покажут ему, каким надо быть» когда и он, в свою очередь, станет величайшим мастером своего искусства. Покажут ему, что полезно знать в ожидании этого далекого будущего. Но я убеждаюсь, что он, как обычно, увидел лишь внешнюю сторону вещей, и что на вас он смотрит, как на товарища. Это уж чересчур, дорогая матушка». В течение всего 1862 года между дорогим сыном и дорогой матушкой велась активная переписка. Дюма завершил маркиза де Вильмера и великодушно отказался от гонорара за пьесу в пользу Жорж Санд. Он жаловался на жизнь. Минувшую неделю я провел в отчаянии и безделье. Не в силах был написать ни строчки, ни романа, ни пьесы. И потому я дал себе за рук. Если мне удастся написать их, как я задумал, я пошлю ко всем чертям перо и чернила. Я барахтаюсь в них со дня рождения, и с меня хватит. Если только художник не переживает за свою жизнь троекратного превращения, как Рафаэль и другие лица, не стоит их называть, то искусство становится презренным ремеслом. Кроме того, я вообще не художник, ни по форме, ни по содержанию. У меня зоркий глаз. Я вижу достаточно ясно и говорю достаточно четко. Это так. Но в том, что я пишу, нет ни энтузиазма, ни поэзии, ни волнения. Это иронично и сухо. Произведения этого сорта – развлекают, удивляют, затем утомляют публику, автора же это убивает. Закончив обе вещи, сделав этот двойной выстрел, я попытаюсь жить для себя, и если в этой второй жизни родится что-то новое, какое-то неведомое чувство, суждение, даже иллюзия, я поведаю о них другим. Если же нет, то нет. Как будет связано с этой второй жизнью особа, о которой мы столько говорили, номинально или фактически, это не имеет значения. Не настолько я принимаю всерьез жизнь и ее общество, чтобы цепляться за форму. Пусть я просто буду счастлив. Больше мне ничего не надо, как тому герою из пьесы Мэри который ничего не требовал в награду за труды, лишь проводить все дни на лоне наслаждений. Поживем — увидим.